Эпизод двадцать третий. Говорят, были времена, когда всё было установлено по местам и не было никакого коловращения. Так говорят, верить или нет, решать тебе и мне. И каждый человек был укоренён в своей роли и точно знал, как с кем себя вести. Например, японец или японка точно знали, под каким углом нужно выполнять поклон, и сколько мгновений еще так стоять после того, как некто исчез из виду за поворотом. Старший знал, что перед тем, как сказать, нужно только поднять глаза, чтобы младший ринулся с пылом выполнять приказания. Дерево знало, что раз упала капля, пора дать вызреть фруктам, а потом сбросить их. И так далее. Но теперь природа в смятении. Никто не знает, в какой момент появится капля. Не забудет ли она задержаться здесь, если придет? А если придет, моргнет и уснет, или потом забудет моргнуть? Этого мы не знаем. Дерево будет стоять обманутое и размышлять, где ему вырастить фрукты. Обманутые птицы замрут в небе, не понимая, растает ли снег здесь. Или сейчас там уже будет сухо, и куда им тогда лететь? Так в замешательстве многие из них погибнут. Пойдёт не снег, ни дождь, а начнется птицепад. Баклажан забудет о том, что он баклажан. И если проткнуть его иглой, издаст крик и превратится в тыкву. «Ладно, баклажан, с него и так толку мало было» но все фрукты и овощи забудут свой вкус. Банан покажется мукой, шпинат — кислотой. Даже горлянка скукожится и будет отдавать чем-то невнятно ржавым, напоминая мусорную кучу. На что ни глянь, всё утратит свои привычные свойства. И в этой неразберихе все окружающие впадут в еще большую растерянность, и будет уже неясно, кто был раньше, курица или яйцо. А была ли когда-то связь между яйцом и курицей? А между курицей и петухом? И это еще ничего. Но когда машина начинает гордиться своей машинной точностью, мол, мне не свойственна человеческая изменчивость, сегодня так, а завтра эдак, что я знаю, я знаю и я не страдаю тягой к творчеству, заставляющей говорить то одно, то другое, и если даже с ее установками что-то пошло не так, то какую ловушку готовит нам судьба? Мобильный телефон скажет, что абонент вне зоны доступа сети. В следующий миг этот номер не существует, а через секунду ты уже дозвонился. Конечно, при таких обстоятельствах случись то, что должно было, Роли были похищены и растащены, а все отношения, связанные с ними перепутаны и перевернуты. И как тогда дальше быть человеку? А зверю, о коре, смоллеи, мелюзге? Всё потерялось среди нынешней демократии. Думаешь всё на этом, Но кто сказал, что это конец? Лист растет из листа, как банан, а слово из слова. В сумятице, описанной выше, перепутались все клетки. Каждой из миллиона и миллиарда клеток, образующих Вселенную, было определено свое место. От их соединения получается эта форма, это единство, это бытие. Но клетки тоже дрогнули, и все расчеты для баклажана, тыквы, горлянки и яда перепутались. Клетки забыли, что получится, если они соединятся. И вот они пробуют то так, то сяк. Застанешь их в таком положении — одна история, а если оттуда несколько клеток смешаешь с этими — другая. Приделаешь живот к спине — одна история, а если живот к стене — другая, а если отделить спину от всего остального — третья, четвертая и так далее. Во время торжественного обеда клетки всех собравшихся сконцентрировались в одном месте, и целью этого союза было испытывать радость и удовольствие, и только спина пребывала в своем обычном положении, отвернувшись. Одна отдельно от других частей тела и отдельно от всей семьи, которая раздавалась день ото дня как будто ей вкололи вакцину для потолстения. Одна только мысль, что ей придется пить, есть и веселиться со всеми, возвращала спину в ту жизнь, которой хватит, нет и ни за что больше. Ворчащей спине, потрепанной жизнью, пришлось сдерживать натиск. Бедлам со всех сторон. Это не смех, а хохот. Он шлифует спину, получается песок. Она погружается в него. Песок расползается. По нему можно ходить. Она может ходить. Делает шаг за шагом, босая. Дует ветер. Песок скользит. Она увязает в нем, хлам навалившихся на нее лет распадается вокруг песком. Пусть поскользнется и оступится. Но постепенно она освободится, будет уменьшаться и становиться все легче. Станет такой легкой, что сможет подняться из песка, как из самадхи. Начнет летать вместе с песчинками. Изо рта у нее вырвутся свистящие звуки, которые будут парить в незнакомом мире, связывая воздух с воздухом. Эпизод двадцать Люди годами не могли наговориться о последнем обеде. Там произошло всё, что только могло, и в каждой истории всплывали все новые и новые подробности поэтому ни одна история не могла дойти до финала. Туда пришли все, и все принимали участие в шумном веселье. Горы из выброшенных глиняных чашек и листьев тарелок надменно возвышались, озирая окружающих. Но разве найдется кто-то повыше? Отступив перед таким величием, городские службы несколько дней не осмеливались их убрать. Трава, Листья, соломинки шуршали так, будто в них застряли осколки песен и танцев, которые поблескивали до сих пор. Но после торжества началась другая суета. Праздничный прием похож на свадьбу, А это был прием в честь ухода чиновника в отставку всем свадьбам свадьба. Можно сказать, что по окончании вечеринки, Все выглядело так, как после ухода жениха и невесты. Кружатся метлы, шатры и навесы складывают, беседки разбирают, взятые на прокат стулья, украшения коврики закидывают в грузовики, чтобы вернуть обратно. И поднимается новая волна беспокойства, сопровождаемая плачами, венчающими свадьбу. Все ритуалы закончены, и пришло время покинуть дом где проходило торжество, чтобы отправиться в более скромное жилище. Так, после прощального обеда, дом старшего начал пустеть, и его заполнили снующие рабочие. Клочьями поднималась пыль, вещи упаковывали в коробки, перевязывали и зашивали в мешки. Старая надёжная гвардия Вилас Рам, Кантхерам, Рупа, Сушила, их дети и прочие собрались сейчас, чтобы приглядеть за пришлыми рабочими. Как бы ни поцарапали, не ударили, не уронили на полпути. Все были с ног до головы в пыли и опилках под строгим надзором старшего и его жены. Это не было вечеринкой, но разносили чай и завтрак. Ревел двигатель, и гремели колеса, горячие закуски, холодная благодарность, и среди всего этого снова поднимался шум ветра. Не так просто втиснуть один дом в другой. Что взять, а что оставить? Случилось то, что должно было. Ведь какими бы уникальными мы себя не считали, мы такие же, как все. Муж и жена перешли на повышенные тона. Был на то повод, не было, или было что-то другое, но не осталось ни одного переулка-закоулка, где бы эхом не отдавался ляск их голосов. Если один велит завернуть картину, фотографию в рамке, кожаное сиденье, которое называется пуф, или вазу, украшенную резьбой, другая напоминает... А когда Сит и его брат были маленькими, они все время просили ночью воды, но вы не просыпались. Один говорит, надо бы забрать мусорные ведра, половые коврики и шкаф для обуви. И тут же вскрывается свадебный обман. Бриллиантовые украшения, которые старший вручил с такой помпой, оказались старыми и поношенными. Да-да. Она показывала ювелиру, тогда-то все и выяснилось, как же стыдно ей было. Да выбрось все папки, кому они сейчас нужны. Все это я принес в дом, мне и решать. Там нет места, а это просто твоя привычка забить всё битком. Все мои вещи хранятся здесь, в одном крошечном углу, так же будет и там. Весь дом забит твоим хламом. Это чье? А это? Сушила. Вот чьим барахлом забита каждая коробка? Каждый шкаф. А это вообще мамина. На что она даже не смотрит. Не приплетай сюда маму. Она не занимает место, ничем не пользуется. Но ее вещи валяются везде. И она туда тоже поедет со всем этим богатством. А горшки на голову поставим. Пусть лучше цветы сдохнут. Но отдать никак. Когда вошел Сид, размахивая ракеткой, Перепалка была в самом разгаре. — Что на этот раз? Что случилось? — спросил он Сушилу. А та, пытаясь сдержать смех, ответила. — Госпожа говорит, положи к хичди, а господин велит приготовить парадхи. — Эй, что за вранье? Я сказала, пусть готовит. — Что готовит? Я буду только чай, — разозлилась госпожа, на секунду отложив телефон и продолжила рассказывать об ужасах происходящего заморскому сыну. вот черт! Старший кинулся в другую комнату. — Я же сказал, что разумнее сделать парадхи. Кхичди остынет. Столько пыли кругом летает, а парадхи готовится без крышки. Госпожа второй раз отодвинула телефон от арта. — Да и мама ест что-то легкое. — Мама встанет от одного только аромата парадхи. — Да не встанет она. — Что ты имеешь в виду? Старший пришел в такую ярость, как будто обнаружил в ее словах скрытый подвох. «Нет, ты слышал?» — продолжала она изливать душу за семь морей. «И вот такие упреки без конца». «Мам, ну зачем вы портите ему вечеринку? Он там хочет расслабиться, а вы донимаете его здешними проблемами», — перебил ее Сид, пытаясь разрядить атмосферу шуткой. Только подумайте, он там, может быть, сидит со своей белой девушкой, пьет пиво, а вы заставляете его зубы скрежетать от пыли и кхичди. Разве нормальная мать так поступает? Из-за нее у него и не может быть девушки. Она изводит его своими проблемами. Как не посмотришь, все надиктовывает по телефону свою жалобную книгу». «Парадхи», — тихо предложила Сушила. «Ну вот, даже слуги упрямятся и ни во что меня не ставят!» — прогремел ее голос здесь и за семь морей одновременно. «А может, — сит опять попытался пошутить, — он завел черную девушку или китаянку? — Чушь, он мне все рассказывает!» «Или парня!» — подзадоривал сит Родители застыли в ужасе. «Статуи почистили!» — поспешил сменить тему старший. Осталась только та, что в маминой комнате. её комнату будем разбирать в последнюю очередь. Тогда все статуи и будем собирать. Иди, сделай чай. Человек почитает идолов, которых сотворил сам. Но не тех, что создал Бог. Эта мысль зародилась в чьем-то сознании и разлетелась с пылью. — Господин, чай закончился? — Что ты бормочешь, Кантхерам? Занавески сняты, посчитай кольца от них и упакуй». «Так, принеси чай из магазина», — старший бросил раздраженный взгляд в сторону жены. Она отвернулась, продолжая держать телефон. Сид достал кошелек. «Вот поэтому и не уважают. Чай даже не можешь оплатить. Все бытовые расходы на мне, и после праздника чаевые раздавала тоже я». И свой кошелек, небось, не забываешь наполнять под шумок. У меня есть собственный счет, мне незачем воровать у тебя. Ты одной пейсы не снимешь со своего счета, тратишь только на себя, остальное придерживаешь. Все подарки детям покупаю я. Это футболка на сиди, чехол на сиденье для мамы. Это из Австралии. Зачем городить вранье на вранье? Посмотри-ка, как он разговаривает. Я имею в виду эту штуку, которая делает выше сиденья унитаза. Я привезла ее из больницы. Больница принадлежит по ду Вы припираетесь, как школьники. Так и что, он вещи просто так раздает? Нет, просто так раздаю я. Вы, мужчины, думаете, что раз видимые расходы на вас, то вы все делаете. А ведь все непредвиденные траты сваливаются на меня. Например, Например, твои родственники, которые приходят, когда мы садимся за стол. Вот как. А твои не приходят. И их друзья, которые меняются каждый день. Зарой свою жадность подальше, чтобы хоть как-то спасти репутацию, мадам. Мёд для мамы. Не впутывай маму. Почему это? Мёд покупаю я. Потому это, что он спасеки твоего двоюродного брата. — И что, мама, мама, которой мы всем обязаны? — прорычал старший. — Тебя лучше знать. Это ты, пользуясь ее подписью, пристраиваешь пенсию туда и сюда. — Ох, вы оба, госпожа, ваш чай. Какая мерзость! Неужто мама захочет, чтобы ее пенсия просто сгорела? Она сама и подписывает все. Ее деньги вложены в хорошие места. Участок в Газиабаде, квартира в Нойде. Ах, как замечательно! Она в курсе вообще, куда деваются ее деньги. Все это ее, на нее оформлено. И она будет пользоваться, конечно. Так давай переедем в ее домик в Сахупури. Все лучше коморки, в которую ты собираешься ее перетащить. Если она захочет, переедем. Нет, отдаст внукам. Я тут ни при чем. Я не покупаю Саре украшения не за счет мамы, не за счет своих сыновей. «Эй, эй, вы оба!» — Сид повысил голос. «В чем дело? Скажи открыто!» «Ничего не говорите, ничего не делайте!» — вмешался из телефона заморский сын. «Говорит, ничего не делайте!» — сказала госпожа, показывая, что она не одна. «Легко указывать, сидя там!» «Приезжайте сюда!» — предложил младший сын с той стороны океана. «Говорит, бросайте все и приезжайте ко мне!» — госпожа бросила победный взгляд. «Езжай, тогда и посмотрим». «Угомонитесь!» — голос Сида заставил всех замолчать. Один из рабочих рассказывал что-то свое. Его слова раздались эхом. «Рама обрамляет наши сердца, поэтому его зовут Рама». «Рама — аватара бога Вишну» легендарный царь, чье жизнеописание изложено в древнеиндийском эпосе Рамаяна. Смутившись, он притих. В общем, муж и жена в преддверии своего скорого выхода на пенсию наделали такого шума, что все остальные звуки стали казаться лишь отголоском тишины. Эпизод 25. Кто-то, наверное, спросил: "Откуда берутся обычаи?" "От воробья", выпалили ему в ответ. А оратор произнёс целую речь. Вот её содержание. В Средние века была одна страна, и её леса тоже были средневековыми. Леса покрывали склоны гор А цветущие и плодоносящие деревья носили такие имена — дуб, бук, тополь, сосна, каштан, лайм. На деревьях поселились птицы, которые встречали закаты и рассветы вместе с воробьями. Лес оглашало радостное щебетание и милое каждому «Рам-салам» Одна воробьиная пташка стала особенно всем мила и любима. Солнце так радовалось ей, что порой скидывало вниз гирлянду цветов, на которой качало ее, порой осыпало ее золотистой изморосью, а порой просто сверкало и веселилось вместе с ней. Так оно ей радовалось, так умилялось, что та стала краснокрылой перей. Ведь если обнимаешь с любовью, то твой цвет смешивается с цветом возлюбленной. И вот пташка все порхала и кружила, Высокие деревья с материнской нежностью укрывали ее в своей тени, она смело скакала по ветвям, и тогда по их листьям пробегала красная рябь. Иногда случалась такая погода, при которой красный цвет становился настолько густым, что казалось, это не листья, а красные цветы спадают журчащим водопадом. И всё, сколько хватало глаз, было подернуто красноватой пеленой. Откуда-то издалека появился всадник. Он увидел аллеющий горизонт. Каждый его мускул задрожал. Волнение передалось лошади, и она понеслась, подстегиваемая желанием ворваться в пылающий закат. Красный лес дурманил обоих избивал их дыхание. Отвага всадника не знала границ. У него были деньги и ружье. Сначала он построил себе дом на холме. Посадил картошку и разжег огонь, где стали печь ее в мундире и люди стали собираться вокруг языков пламени, петь и танцевать. Красная перья из красного леса наблюдала за всем этим широко распахнутыми глазами. Тот, кто знал лишь безграничную любовь и видел только добро, станет ли бояться и осторожничать? В припрыжку она приблизилась к праздничному кругу. Глаза стали больше, чем ее тельцы. Все, что осталось от птахи, — это огромные глаза, полные любопытства и крылья. Что это за звуки? Что это за движения? Варкуя от восхищения, она отмахнулась от предостережений старых деревьев и земли, пахнущей дождем. А когда солнце захотело предупредить ее, она горделиво ответила, «Милый мой, ты раскраснелся от ревности, не иначе!» Всаднику показалось, что прилетела бабочка. Он увидел, как от порхания ее крыльев раскраснялись языки пламени. Увидел, что красноватая пелена, окутавшая лес, сосредоточилась вокруг неё Всадник был очень влюбчив по натуре. Она была так хороша! Он влюбился. Какая очаровательная пташка пери Он вскочил и начал танцевать. Краснокрылая перья восприняла это как призыв и тоже начала танцевать на его голове, радостно воркуя, потом на плече, потом на носу, потом на груди. «Ягонь!» Желая окропить себя красной краской Красной пери стал Нистого извиваться и подпрыгивать, Касаясь её Праздник был в самом разгаре. «Она сгорит!» — смеялся кто-то. «Так будет вкуснее!» — засмеялся другой. Ружье тоже воспылало любовью. Всадник почувствовал это. Опьяненный весельем — Он поднял ружье и приблизил его к пташке, чтобы они могли петь и танцевать вместе. Размером с малиновку, а с и кокетства до небес, от дыхания ружья перестало стало еще больше раскачивать бедрами. «Это я заставляю её так танцевать!» с всевозрастающей гордостью, — подумал воздыхатель. Они танцевали в таком экстазе, что ружье выпустило пулю, которая еще выше взметнула кружащуюся в небе перьи. Весь лес замер. Кто не знает, что воробьи есть везде и бесстрашно перемещаются по всему миру? Они вьют гнезда в домах, скачут у наших ног и запрыгивают на плечи. Они болтают сами с собой, глядя в зеркало. И когда беседа переходит в ссору, они бьются головой. «Если я пострадаю, то и ты пострадаешь». А зеркало, пытаясь утихомирить воробья и его отражение, заливается кровью. И всё же... Вот о чем вся эта речь. В красном лесу, средь бела дня или в беспросветной тьме, но обычай изменился. Воробей стал синонимом страха. Память растворяется в обычаях. Никто уже не помнит и не знает, почему, но век за веком сердце охватывает страх. Феррак Гарракхпури сказал «Я так долго не вспоминал тебя, но и не то чтобы забыл». Феррак Гарракхпури, индийский писатель и критик. Год жизни 1896-1982. «Какова суть обычая? С тех пор воробьи красного леса при каждом шорохе думали, что приближается охотник, а каждое ружье — стремится проявить свою мужскую силу, они тут же прятали голову в кусты. Прошли столетия, охотники умерли или были убиты, охотиться запретили, ружья превратились в бинокли или камеры, а всадники в фотоохотников. Но воробей навсегда остался комочком страха. Обычай продолжает жить даже если причина, породившая его, давно исчезла. Великий знаток птиц Салим Али пришел в удивление. «Нет, воробьи не могли побелеть при одном только виде меня и прижаться к соломинке». Салим Али, индийский орнитолог и натуралист. Годы жизни 1896-1987 год. Первый индиец, который стал заниматься систематическим изучением птиц. Но то были воробьи. Они остаются такими и сейчас. Хотя по природе им это не свойственно От рождения воробьиная птаха была краснокрылой перей, от которой солнце было без ума и благодаря которой лес радостно шумел. Теперь только солнце да и то после уговоров, упрашивания и ворчания приходит в лес. И видно, что оно уже не то. Постарело, обессилело и светит еле-еле. — Что ж, выходит, обычаи — это не изобретение Всевышнего, — заключил оратор. — Всевышний создал его одним образом, солнце выплывало другим, а мужское геройство и истерло в порошок. Это геройство спрятано почти в каждом слое обычая. Ну и пусть спрятано. Менее мужественным оно от этого не становится, — продолжал он. Веселье мрачилось страхом, танец разладился, радость потускла, и от их слияния родилось следующее поколение, которое, не зная причину этого слияния, уже усвоило их природу. Природа превратилась в привычку. Именно привычка — это и есть обычай. Так закончилась речь. Только в первый раз бывает спонтанное действие, потом — привычка. Привычка, то есть повторение. Именно повторение — это и есть обычай. Повторение становится пустым и бессмысленным, но продолжается, превратившись в привычку. Услышишь хлопок, и что делать? Сжаться в комок. Воробьи красного леса и по сей день соблюдают этот обряд. Это их культура, мораль и учтивость. Их правила поведения. Все мы и есть воробьи. Взлеты, падения, ссоры, любовь, ритуалы, обряды — всё это привычка, всё это повторение. Все, что мы делаем и как, можно назвать соблюдением обычая. Дружба, свадьба, упреки и колкости, поведение и манера говорить, любовные отношения, то, как мы встаем и садимся, заловка, тетка, невестка, мать, старший сын, его сын. На этом сегодняшняя программа заканчивается. Встретимся завтра в это же время, и для вас прозвучит следующая речь. Эй, оратор, заткнись, забери у него микрофон. Эпизод двадцать шестой. Дело в том, что все подробности случившегося не открываются разом, а некоторые так и вовсе никому не известны. Постепенно оформляют передачу дома обратно в собственность государства, а те, кто в нем жил, расселяются и разъезжаются. Кран начинает упорно капать, как будто злорадствуя. «Все равно сантехника не позовете, можно расслабиться». Телевизор и бойлер тарахтят, как если бы уже давно догадались, что их заставят переезжать. И что толку тогда сейчас вкалывать? Погода начинает меняться. Но точно такая же была в это время в прошлом году. Она просто вышла прогуляться и где-то бродила все эти дни, а сейчас вернулась обратно. Пауки раздраженно бегают кругом потому что предметы, которые они целую вечность оплетали паутиной, снимают с места и выдирают из-под них, а они, боясь быть раздавленными, отчаянно перебирают всеми лапками и бросаются в рассыпную. Это абсолютно явно свидетельствует о том, ворчливо переговариваются они друг с другом, что настали времена, когда даже Ганди ни во что не ставят. Не успевают они закончить эту важную мысль, как их безжалостно вытряхивают и швыряют в грузовики. В общем, даже пауки не все понимают. Или будь как сит, которому совершенно неинтересно собирать осколки смыслов и склеивать из них медаль, чтобы потом с гордостью носить ее на груди. Делай, что нужно, не преуменьшай и не преувеличивай. Принимай свои чувства, как они есть, но не вываливай на стол ни перед кем. Все видели, как несчастные, рыдая от горя, тайком бросают взгляд в зеркало, чтобы убедиться в том, что выглядят достаточно удрученными, и силятся расслышать, достаточно ли горькими кажутся их рыдания а их голова начинает трястись, упиваясь страданием, и тогда приходится схватить её невидимой рукой, не дай бог, проявит неподобающие чувства. Так что же, выходит, настоящая красота не осознает свою красоту, только начинает разглядывать себя, как чувства утрачивают глубину, а изящный силуэт превращается в выпирающие кости. Не зря поэты и факиры говорили, что красота — это неявленный воплоти идеал, известный по традиционным описаниям красавицы от пальцев ног до макушки. Чувство не появляется только лишь от желания испытать его, а безупречное владение техникой еще не значит искусство. Красота это искра. Пусть формы и нелепо, но не зациклена на себе, как сит, и даже еще более бесшабашная и наивная. Ну так вот. Сит пришел, как он есть, распевая: "Бабуля, расслабься". Он наблюдает, как долгие годы жизни Распихивают в фургончики и грузовики, достает кошелек, чтобы уладить ссору между родителями, и берет на себя непредвиденные расходы. Говорит только по делу, где нужно — добавляя эмоции, а где нужно — убирая, и совершенно не пытается привлечь к себе внимание. Когда пустеет дом, кто остается радоваться? Только пыль. Забирайся куда хочешь. Сбивайся толстым слоем, где хочешь, таким толстым, что можно писать, как на дощечке. Направляй свои несметные полчища на лица и морды окружающих. Но и сейчас ей не давали задержаться в комнате матери, выметали, вытирали и не давали приблизиться к богам. Кроме матери и богов, Все остальное в эти дни было шатко. Когда и как есть, пить, вставать, сидеть. От регулярного повторения битва за Кхитчи и Парадху вошла в привычку и стремительно превращалась в обычай. В тот день при поддержке американского центра проходил матч по крикету. Во-первых, им нужно было заставить американцев играть, а во-вторых... Америка — та самая страна, куда сбежала Лакшми, отвергнув все здешние молитвы и пуджу. Лакшми — в индуизме богиня процветания, благополучия и богатства. Пуджа — обряд поклонения в индуизме, во время которого совершаются подношения божеству, воскуриваются благовония и читаются священные тексты. Поэтому Сид и его друзья были крайне взбудоражены. «Завтрак скорее!» Выйдя из ванной, он вихрем понесся на кухню, и я побежал. Там сушила, склонив голову, совершала подношение цветов гибискуса богиня Кали. В индуизме — богиня смерти и разрушения. Застыв на пару мгновений, Сид закрутился, как прялка, и направился к открытой двери, чтобы позвать Кантхерама. Только он открыл. Рот, как из помещения для прислуги, раздался голос Кантхерама, читающего мантру на санскрите. «О, милостивый Калий, разинув рот, ты несешь смерть своим пламенем, ты погибель свирепого Махишасуры, защити нас своим трезубцем от всякого страха! Проклятие, небось, стоит сейчас на одной ноге, а как закончит пунжу, встанет на голову». Лилавати начнет показывать опухшую ногу и жаловаться. «Бхайя-джи, посмотрите, так болит, что шага сделать не могу. Так и сижу тут, привязанная к кровати. И что тогда?» Бхая на хинде означает «брат», обращение к людям, равным по статусу и возрасту, или младшим. «Джи» — уважительная частица. «Тогда мам!» — завопил Сид. Как раз в это время из ванной появился благоухающий свежестью старший с полотенцем обернутым вокруг пояса и с большим медным сосудом в руках он шел к тулси алтарю расположенному позади кухни чтобы водой ганги окропить тулси и сурью тулси базилик священный считается в индуизме воплощением богини лакшми Часто во дворе индийского дома можно увидеть алтарь, в котором растет тулси. сурья в индуизме — бог солнца. Он жестом указал старшему сыну на нее. Его жена стояла в углу лужайки под деревом бодхи, склонившись над красно-желтыми нитями, завязанными вокруг ствола. «Мам!» — начал был Исид, но со скоростью присущей спортсменам — Проглотил еще не вылетевшее слово, когда увидел, что глаза у нее закрыты, и она читает молитву. Она вышла, закончив утреннюю пуджу в доме. На голове вышитая по краям золотой нитью шелковая шаль, купленная в храме Вайшнадеви. В руке латунный поднос для пуджи, на котором разложены цветы, педа, глиняные лампадки, сосуд с водой, ароматические палочки. «Педа!» «Индийская сладость из молока и сахара». Сид замер, потом начал двигаться вместе с матерью. Ей предстояло обойти весь дом и остановиться перед каждым божеством. Мама совершает арати, ритуал почитания божества, во время которого используется лампада, часто проводится в конце пуджи. Она поднимает поднос и делает круговые движения, окутывая все ароматом палочек подходит к каждому богу и кланяется. «Когда обойдет всех, я скажу», — успокаивал себя Сид. Но Арате должна совершаться у каждого изображения и у каждой статуи бога, за исключением всего одной статуи. Старший сказал, она стоит миллионы, и ее купил бы любой музей. Но это память об отце, о тех днях, когда он был окружным судьей. Ее нашли на каких-то раскопках, поэтому продать ее нельзя, но она треснутая, поэтому держать снаружи тоже нельзя, и она хранится в бабушкиной комнате в платяном шкафу за одеждой. В сущности, это никак не меняло дело. Поднос для пуджи двигается по всему дому и, отражаясь, поблескивает в каждой картинной раме. Ведь здесь нет ни одной стены, где бы в том или ином виде не присутствовал Бог или богиня. Нет, ошибка, в ванной их не было. На стенах, в нишах, на столах мерцал свет от лампадок и клубился дым от ароматических палочек. Мать и сын обходят весь дом, мать молится, сын ждет. Вместе и по-новому близки. Вместе двигаются, вместе останавливаются. Один молчит, другая шепчет. Рукой она направляет пламя лампадки в сторону божества, потом обратно, так чтобы ко времени орати пламя впитало в себя благословение каждого бога. Потом поднимает палочку и несколько раз описывает в воздухе круг, чтобы не обделить никого из них, и тогда их благословение достанутся каждому в доме. А богов несчётное множество. Дурга Канха, Шива, Шивалингам, Ширинатхджи, Кали, Нанди, Саибаба из Ширди, Нарасимха, Сарасвати, Радха, Кришна, Рама, Сита, Саи Баба из Путтапарти, Хануман, Лакшми, Парвати, Вайшнадеви, Сантоши Мата. Боги на стенах, боги в каждом уголке. Боги за каждой дверью и даже боги, укрывшиеся рядом с цветочными горшками. Разве есть место, где не было бы Бога? Он вездесущий. Потом о Рате у портретов. Дедушка по отцу и дедушка по матери, прадедушка и прабабушка по отцу. Ведь боги вселяются в наших предков. Сид — воплощенное терпение но когда они подошли к стеклянному шкафчику в комнате с телевизором, он сдался. Там стояла коллекция ганешей, собранная его отцом и матерью. В индуизме бог мудрости и благополучия помогает устранять препятствия, изображается с головой слона. Стеклянные ганеши, металлические и деревянные. Один из искусственной кожи. Его они нашли на субботнем базаре. Другой вырезан на орешки Бетеля. В общем, начиная с авторского Ганеши из «Дерева и камня», с еле заметно очерченным животом и хоботом, и заканчивая современным Ганешей в солнечных очках, который отдыхает в шезлонге и читает книгу в позе лотоса, согнувшись так, что его грудь лежит на животе. А еще пятиглавый, как равана. Но не равана. Демон, повелитель острова Ланка, похитивший Ситу, жену Рамы. Исполняющий тандава-нритья или поглощенный другим танцем. Тандава-нритья. Здесь воинственный танец, исполняемый Ганешей. И с раскрытым зонтом, и произносящие речь в микрофон, кажется, в рубашке и брюках. С каждым днём он представал все в новых и новых обличиях. Никто не удивится? Если пока мы перечисляли все это, а мать Сида совершала пуджу, сзади протянулась рука старшего или еще кого-то и усадила еще одного Ганешу среди его прочих воплощений. Тогда поднос в ее руках развернется, и он тоже будет освещен пламенем лампадки и окутан ароматным дымом. Каким бы долгим ни казался обход всего дома, Здесь предстояло провести гораздо больше времени. О, Боже! В отчаянии простонал Сид и отправился к холодильнику посмотреть, не осталось ли там чего. Но то были суровые дни. Он бросился к гаражу и хотел попросить Рупу, жену Веласа Рама или самого Веласа, чтобы они у себя на скорую руку поджарили омлет или парадху, потому что ему надо бежать. Не успел он достигнуть цели, как они оба показались, звеня колокольчиком, в сопровождении других молящихся. «Ом джай джагдиш харе с вами, джай джагдиш харе, вмиг избавь от трудностей преданных тебе». «Мои трудности точно не собираются заканчиваться. Прямое доказательство того, что я не преданный должно быть, съязвил про себя, сит. Пришло время свершить пуджу желудка» а не пуджу богов. Надо найти такое место, куда не проникнет звон и запах этого ритуального шествия, положить голову на колени любимой бабушки и поскорее отправиться на игру. Он схватил яблоко и вошел, готовясь запеть «Бабуля, расслабься, давай станцуем буги-вуги», и уже совершенно не рассчитывая на омлет. Но застыл в недоумении. «Неужто и сюда проникла вся эта божественная братья?» Бабушка, непонятно в какой момент, подняла трость и теперь лежала на спине, вытянув ее под углом в девяносто градусов. Глаза закрыты, застыла, как статуя, как будто явилась из других миров. Трость направлена ровно вверх. Но прежде чем Сит засмеялся или отвесил какую-нибудь шутку, С той стороны раздался голос. «Я — Колпатару, дерево желаний!» Было ли это спровоцировано другими божествами, живущими в доме, или еще чем-то, никто не знает. Потому как есть многое, чего не знает никто. Эпизод 27. Озабоченность собралась складками на лбу Лилавати, когда она услышала эту новость. Та самая Лилавати, которая была женой Кантхерама, свекровью Сушилы и матерью красавчика, чьё настоящее имя было Чампак, и которому старший помог научиться водить машину и получить государственную службу но его выгнали из гостевого дома для чиновников, потому что он пьяным сел за руль машины члена Государственного законодательного собрания Бабу Миджаджи Лаладжи, хотя и пытался заглушить запах спиртного ароматным супари паном но без конца открывал переднюю дверь и сплевывал красный табачный сок, которому примешивался запах дешевого местного самогона. Его-то и учуяла дочь Бабу Миджаджи Лаладжи, сидевшая как раз позади водительского кресла. И когда открывалась передняя дверь, алкогольные пары устремлялись в ее сторону, возможно, на нее даже попало несколько капель, которые, к счастью или к несчастью, она не могла увидеть в темноте. Но счастливее всех был сам Бабу Миджаджи Лаладжи который когда-то управлял двуколкой и был просто миджаджи, а получив членство в законодательном собрании, стал одновременно и бабу, и джи. Теперь он спал и бодрствовал в выбеленной до хруста домотканной одежде, которую могла запятнать одна лишь мысль о красной от пана слюне. А так как он был чиновником, то даже крохотная капля могла порядком подмочить его репутацию. Но занавес тьмы не способен остановить запахи, и нос дочери потопил лодку Чампака. Ее жалоба была услышана, и водителя уволили. Тогда-то старший и прозвал его красавчиком. А когда Кантхерам или Лилавати начинают упрашивать «Бхайяджи, уж пристройте куда-нибудь», старший вынужден им напоминать, что уже пристроил, и тем самым уберег несмышленыша от тюрьмы, Иначе он так бы и не оставил дурных привычек. А где теперь я могу за него поручиться? Но все же поручился, пытаясь снова пристроить. И в итоге тот получил шанс наняться в рабочий к строительному подрядчику в другой город. А старший его заверил, мол, если освоишь профессию, то сам станешь подрядчиком. И тогда будешь зарабатывать столько, что представить даже не можешь. Но после того, как я уйду на пенсию, тебе придется бесплатно построить мне дом а еще дом Сиду. И все засмеялись. А вот Фусса, к примеру, был всего лишь слесарем в какой-то организации и делал там что-то такое с ванными. Положить плитку, поменять кран или душ. Стал большим спецом. Сначала занимался унитазами и раковинами, а потом перешел на окна, полы, стены, итальянскую мозаику, двойное остекление, раздвижные двери, душевые кабины а потом начал делать всякие модульные кухни, потом стал получать контракты на дом целиком, и погляди-ка, как вальяжно слезает со скутера и раздает указания толпе рабочих, которые покуривают биди у ворот и ждут, что сегодня им перепадет работенка. «Ну-ка, идти боссу Фуссе пройти!» И видишь, несмотря на такое имя, Он стал боссом и ты станешь красавчиком-боссом. Но и там красавчик кое-как протянул три месяца, потом стал водителем грузовика, потом таксистом, потом долгое время от него не было вестей, а потом каким-то ветром занесло обратно в родительский дом с отбитой почкой. Старший костерил его последними словами, но оплатил лечение и лекарства. А глубокой ночью Кантхерам или Лавати, взяв предварительно отпуск, увезли его в деревню. Вернулись они спустя довольно долгое время, и красавчик был уже в сопровождении своей молодой жены Сушилы. Казалось, парень остепенился. Но поговаривали, что нет-нет, да и вспомнит старое. По крайней мере, на ум приходит та ночь, когда Сушила отказалась открывать дверь, а он стал фальшиво орать. «Я увидел твои захмелевшие глаза, и сердце мое сразу стало пьяницей». Тогда Сушила... С грохотом распахнула дверь и отвесила ему такую пощечину, что она еще долго отдавалась эхом в ночи. Пение умолкло, как и храп старшего, который до сих пор напрасно сотрясал воздух, пытаясь вразумить, будь потише, кругом живут большие чиновники. Теперь в домах этих чиновников красавчик вешает шторы, и те, что крепятся на кольца... И модные, и роскошные, и жалюзи. У него есть сын и дочь, принц и куколка, которые, придя из школы или наигравшись, стучат в кухонное окно, когда им вздумается, и просят «Эй, мам, дай воды со льдом!» или что-нибудь поесть. Иногда им разрешают войти в дом со словами «Ладно, помогите маме, уберите посуду и вытрите» или «Принесите с грядки кинзы». Только не выдирайте ее целиком. А когда войти не разрешают, то они, прячу глаза, все равно проскальзывают. Если кто-то их заметит, то спешат скрыться. На что же на старшего взрывается? А ну, развернитесь и поздоровайтесь как следует. А что это у вас во рту? Почему берете тайком? Не можете попросить, если что-то нужно? На это они, конечно, отвечают госпоже. Нет, мэм, ничего нет во рту, мэм на ходу пытаясь проглотить, все разом и одновременно говорить, закашливаются. А госпожа продолжает. Матери следовало бы обратить внимание на привычки своих детей, иначе дело плохо кончится. И еще долго по дому разносятся ее брюзжание. Но в этот день ничего такого не произошло. Только бабушка принца, которая была старая, но не такая старая, как та бабушка, которая все время лежала на кровати в своей комнате, наморщила лоб и серьезным голосом сказала «Та бабушка — дерево желаний». Услышав это, ее внук-принц, под предлогом сказать кое-что сушили, зашел в дом и, не глядя по сторонам, с мыслью «раз он никого не видел, то и его никто не видел, так или иначе никто ему не помешал», Он бесстрашно вошел в комнату старой матери и тихонько прокрался к изголовью, чтобы еще раз услышать то, что она сказала утром, когда лежала, подняв свою трость. Она молчала. — Что это? Мата Джи? — Мата на хинде значит мать. Принц попытался разговорить ее и украдкой оглянулся вокруг. Но некому было застать его врасплох. Старший отправился в офис, чтобы разобраться с оставшимися делами. Госпожа уехала проследить, как идет обустройство нового дома. Сит был на матче по крикету, а принц был теперь по дешахам. «А что ты слышишь, когда спишь?» «Может, вопрос, заданный ребенком, способен привести в чувство любое существо?» В кровати началось какое-то шевеление и трость, прошедшая путь от «не встану» до «новая стану», которая малость сникла во сне, встрепенулась и вытянулась на изготовку или, скажем, была поднята под прямым углом, хотя и встала по собственному желанию, и она слегка встряхнула старую мать. Тогда та сжала одну руку в кулак, другую положила на грудь, проснулась и сказала «Я...» «Калпатару! Дерево желаний!» Мальчишка от радости засмеялся и побежал делиться новостью со всеми слугами в округе. И их смех взрывался хлопушками то там, то здесь.